Игорь был в ярости. Все планы на спокойную жизнь в очередной раз вылетели в трубу. Почему ему так не везёт? Что он делает неправильно? Впрочем, прирезать пленников, чтобы сделать из них умертвий, трудно назвать правильным поступком. Пусть даже он не приказывал этого делать, но ведь догадался и вполне мог остановить слугу. Ладно, глупо сожалеть об их гибели. Всё равно оставлять свидетелей было нельзя. Да и умерли они без особых мучений. Чего нельзя сказать об их командире? Ат идея выдать пленного мага за себя попахивала уже каким-то изощрённым коварством или скорее глупостью, поскольку во многом тут пришлось положиться на удачу. Если влитое в мага вино с настойкой синего мха ещё можно было как-то объяснить, то отрезанный язык, хоть и кардинально решал проблему, выглядел бы уж слишком подозрительно, особенно вместе с переломанными пальцами. Дать могу говорить было нельзя, как бы человек ни был пьян, под пытками неминуемо прочухается и начнёт петь серенады. Была надежда, что пленник прихватит с собой, отложив месть до лучших времён. Но донёсшиеся с улицы крики быстро дали понять, что она отъетно. К счастью, демон не подвёл, и его яд положил конец мучениям хозяина. Посланные для проверки солдаты так ничего и не нашли. Отводящий внимание круг сработал как надо. Трижды мародёры проходили совсем близко, но так ничего и не заметили. Жаль только скрыть от чужих взоров, помимо себя, он сумел только двоих: ученика и Ара. До да и то до последнего сомневался, что получится. Основную работу выполняло кольцо, а артефакт не был рассчитан на подобное использование. Особого выбора, кого спасать, тоже не стояло. Остальные были связаны вассальной клятвой и не могли предать без веской причины. Точнее, последствия такого поступка для них были куда неприятнее. Под пытками сломались бы и они. Но что ещё оставалось делать? Выйти на последний бой и героически погибнуть или сдаться, принять муки и умереть? Он уже вышел из того возраста, когда верит в красивую смерть. Дом производил гнетущее впечатление. Мародёры постарались на славу, собрав всё, что представляло реальную ценность. Из подвала, несмотря на изрядный вес, вытащили алтарь. Сундуки были вскрыты, двери разбиты с петель, мебель перевёрнута, а ковры и шкуры сорваны со стен. К счастью, быстро выяснилось, что главные тайники, где Игорь хранил наиболее ценные вещи и деньги, остались нетронутыми. Не зря он потратил столько времени на их устройство. В потери можно записать только немного серебра, содержимое оружейной комнаты да часть артефактов. Причем последние большей частью не представляли особые ценности и были оставлены сознательно. Жаль не все. Ради правдоподобности его дырявой легенды пришлось пожертвовать метателем и жезлом мертвых. Да и к мечу побывавшему уже в трех мирах он как-то привык. Здесь никого живого. Тела химеры и лошади они забрали, сообщил вернувшийся из Конюшенар. Придется выбираться пешком. Как стемнеет, попробуй ему идти через стену, кивнул Игорь, методично выбирая из тайника то, что могло пригодиться на время долгого отсутствия. Потеря коня неожиданно сильно расстроила. За эти годы он успел к нему привязаться. Но лучше потерять коня, чем жизнь. Вряд ли у них сейчас есть силы сторожить её на всём протяжении. Лошадей мы найдём, а потом у наших врагов есть свои враги. Говорят, многие уцелевшие в резне прибились к северной армии. Присоединюсь к ним, а ты? Я слишком стар для новых битв. Отвел взгляд Ар. Золото при мне, подорожные бумаги тоже. Так что отправлюсь с границы, а потом по путным караванам и дальше. Даже не случись всей этой заварушки, мне все равно настало время вернуться. Игорь кивнул. Все правильно. Ар сполна выполнил договор, не давал никаких клятв и не обязан следовать за ним в неизвестность. Однако все эти, без сомнения, правильные мысли не могли избавить от чувства, что его в очередной раз предали. Понимаю. Может, тогда заберёшь Принька с собой? Думаю, теперь он сможет справиться со своей магией и не спалит вам деревню. Я говорил с ним, он не хочет, покачал головой Ар. Мечтает, знаешь ли, стать настоящим магом, жечь врагов десятками, повергать демонов и прочее в том же духе. Увести его отсюда можно разве что силой. Нет, на это я не пойду. Сбежит и сгинет по глупости, так что предлагать отправиться со мной ведь бесполезно. Здесь в ближайшее время будет опасно. Сколько можно бегать? Я не могу всё бросить. Ха, я знал, что ты так скажешь. Арп положил руку Егору на плечо и серьёзно продолжил. Прошу, позаботься о Пеньке. Будет жаль, если его убьют. Конечно. Я пригляжу за ним. Как идут дела? Вороты и ведущие к нему улицы под нашим контролем, мой князь. Еще несколько дней и мы окончательно подавим волнение. Хорошая новость, Сторн. Как собираются штурмовые отряды? Неплохо, мой князь. Мы собрали уже около двух тысяч полчанцев. Было несколько случаев побега, но после того, как мы прилюдно казнили заложников. А затем и пойманных беглецов желающих не осталось. Да и не просто это. Все же устроить тренировочный лагерь в каменоломнях отличная идея. Думаю, в ближайшие дни мы сумеем набрать еще столько же. И того четыре тысячи. Протянул Мальком. Ладно, пожалуй, на этом и остановись. Большее число будет трудно контролировать, а им вскоре придется выдать оружие. Смазки для мечей хватит. Думаете, есть вероятность восстания? Конечно, есть, иронично улыбнулся князь. Одними угрозами верность не купить и войну не выиграть. Нам нужны более верные солдаты. Пусть объявят о наборе добровольцев. Бери всех, кто готов сражаться, хоть беглых рабов. Пообещай прощение всех грехов и щедрую плату, скажем, золотой сейчас и 10 после битвы. Или лучше 3 сейчас и 7 после битвы. Золото у нас пока много. На этих условиях пойдут многие. Мы им действительно заплатим. Конечно, тем, кто выживет. Мне будет нужна их верность и в дальнейшем. Понятно, штурмовикам тоже будем платить. О боги, конечно нет, возмутился Малком. Зачем? Как только мы отпустим заложников, они тотчас разбегутся, причём многие вскоре окажутся среди наших врагов. Золото не добавит им верности, значит, с них хватит и угроз. Просто убедись, что наши гости под надёжным присмотром, и на пятерых штурмовиков приходится хоть один наёмник. Кстати, о наёмниках. Я также хотел поговорить о борках. Они требуют освободить и передать им гильдейских рабов. Урхал потёр шею, на которой впервые за многие годы не было ошейника. Попав в плен, он рассчитывал умереть, и дальнейшее орков удивило. Других загнали в какой-то сарай, а его проводили в чистую и просторную залу. Здесь уже собралось три десятка орков, потерявших своих хозяев. Слово для орка значит много. Большинство ранены и двое тяжело. Видеть, как над ними тресутся целители, было странно. Почему их не добили, как и положено поступать с бесполезными врагами? На этом странности не заканчивались. Враги обозаботились снабдить их тёплыми шкурами для постели и хорошо кормили, в тарелках попадалось даже мясо. Подобная доброта вызывала у орка самые чёрные подозрения. Что-то людям было надо. Будь это гномы, то не сомневался бы, что его откармливают для будущего пира или планируют принести в жертву каким-нибудь давно мёртвым богам. Гномы всё ещё надеялись, что их древние покровители лишь глубоко спят. Люди в этом отношении были хуже гномов, что им может прийти в голову, известно лишь предкам. Раздался удар гонга, сообщающий о времени обеда, и пленники потянулись к дверям. Уже привычный распорядок оказался нарушен, и вместо солдат, принёсших котёл с кашей, в зал вошла группа из десятков орков. Богатые доспехи, оружие и Урхал вскочил, узнав самого крупного из орков. Верховный вождь Урлок. Его некогда чёрные волосы покрылись сединой, лицо избороздили морщины, но он всё так же легко носил доспехи, а памятная ожирелие из ушей увеличилась вдвое. Где-то среди этих трофеев было и ухо его отца. Рука сама потянулась к поясу, но схватила лишь воздух. Но уж у него забрали Ничего, ещё есть зубы и руки, и ещё терпение. Годы, проведённые под присмотром безжалостных наставников, научили смирять ярость. Я урлок первое копье, верховный вождь великого леса. Я пришёл за вами, мои братья. Старейшины расторгли позорный договор. Отныне мы больше не будем платить белокожим дань. Не детьми, не священным древом, ничьим иным. Мы заключили союз с другими людьми. Нас ждёт война, где вы сможете сражаться за своё племя и право вернуться под тень священных деревьев, вернуться героями, и неважно живыми или мёртвыми, предки будут. Ворж продолжал говорить, упоминая реки крови, связки ушей и священную месть, только Урхал его уже не слушал. Надо же, старейшины совершили то, за что шестью годами ранее убили отца. В тот рабовый год, чтобы расплатиться с магами, пришлось снять слишком много ветвей, и одно из священных деревьев погибло. Горе и гнев орков были велики, и отец решил прекратить платить дань магам, которые с каждым годом становились лишь жаднее. Для того, чтобы вы могли сражаться достойно, как и полагается могучим оркам. Я дарую вам оружие и доспехи. Вождь хлопнул в ладони, и в комнату стали входить рабы с насилками, на которых лежало обещанное богатство. Взгляд разбегался: длинные кольчуги, шлемы, стальные мечи, топоры, копья и кинжалы. Не каждый ветеран может похвастать таким оружием. Воины еще недавно смотревшие на вождя с недоверием радостно взревели. Как быстро они забыли, что племя отреклось от них. Один за другим воины подходили к вождю, принимая от него оружие и принося клятвы. В конце концов Урхал обнаружил, что остались только тяжело раненые и он. Что же ты стоишь, воин? Не хочешь принять мечи из моих рук? Верно угадал причину Урлок, ласково улыбнувшись. Трое его сыновей уже тянулись к оружию. Опытные и сильные воины, каждый из них носил на шее минимум три уха. Их он тоже когда-то обещал убить. Теперь уже не сможет. Почему же? Урхал едва не зарычал от ярости. Почему? Он ещё спрашивает всерьёз? Орок вдруг осознал, что его попросту не узнали. Для него мечта о мести составляли смысл жизни. Он не забыл бы лица своих врагов и на смертном одре. Вождь же, вождь давно забыл думать о борчонке, некогда кинувшимся на него с голыми руками. И его сыновья выросли в могучих воинов, забыли они удачники, над которым так весело посмеялись перед изгнанием. Предсмертная речь умерла на губах, сменившись насмешливой улыбкой. Кое чему он у людей научился. Я просто не люблю торопиться. Дай мне мой меч, и я раскрою им головы наших врагов, а потом и твою. Да, проведенные с людьми годы научили его многому. Поэтому даже получив меч, он не попытался немедленно снести вашдю голову. Ещё не время. Со времени восстания прошла уже почти неделя. Узнав о мятеже, трой готов был возвращаться немедленно, даже бросив обоз, но жизнь внесла свои коррективы. Убийцы пришли не только к нему. В ту ночь были убиты 8 командиров, а 6 десятков солдат отравлены. К счастью, яд был слаб, и умерли немногие, но о больных требовалось позаботиться. Да и здоровые не могли сражаться. Казалось бы, изне откуда возникли самые дикие слухи. Лишившиеся командиров солдаты не желали подчиняться, с подозрением поглядывая на выживших. Всё на что тогда хватило его власти отвезти армию к стенам Тура, мелкого городка в трёхдневных переходах от столицы. К тому времени, как Лерыс сформировали временный совет и выбрали его генералом, спешить стало некуда. Айтал пал. Нет, на улицах ещё шли бои, но центр города был в руках мятежников. Это не остановило бы трое, но новые командиры осторожничали, требуя собрать больше сил и послать лозутчиков. Несколько дней ничего не изменит, торопиться некуда. Во все стороны разослали гонцов, дороги к столице перекрыли разъезды. Трусливые псы в чем-то были правы. Вскоре подчиняясь приказам подтянулись гарнизоны мелких застав и крепостей. Из столицы потек ручеек беженцев, избежавших смерти и жаждущих мести. Старейшины Тура с неохотой, но открыли склады и арсенал, начали сбор ополчения. Армия увеличивалась с каждым днем. Однако время шло, и враг не терял его даром. Завуалированные угрозы, шантаж, щедрые обещания мятежники не брезговали ничем. Патрули перехватили нескольких вражеских гонцов с письмами к мелким кланам и командирам крепостей. А сколько их перехватить не удалось? В отличие от всадников, почтовые птицы не знают дорог. Все крупные города и крепости получили такие письма, и практически все колебались. Выбрать одну из равных сторон рискованно, куда лучше примкнуть к победителю. Неудивительно, что мелкие кланы отмалчивались, предпочитая тянуть время, заверяя в верности и выдумывая отговорки. Несомненно, при Детрое к ним во главе армии немедленно нашлись бы лошади, снаряжение не так сильно нуждалось бы в замене, а припасы в подвалах не пострадали от крыс. И вот теперь этот посланец, решивший нанести удар в самое сердце вынужденного союза. Надо было сразу его казнить. Поэтому Светлейший князь милостиво предлагает вам сложить оружие и принести ему присягу. Варсдель Ирс, мужчина лет 30, сделал паузу и продолжил. Он обещает сохранить вам и уцелевшим родственникам жизнь, а также оставить десятую часть имущества. На предложение мира, под предлогом которого предатель сюда явился, это походило мало. Посланец замолчал, даже не пытаясь перекричать взбешённых леров. Большинство предлагали немедленно вырвать ему язык, содрать кожу и посадить на кол, самые милосердные просто обезглавить. Вполне реальная перспектива. Однако трое не смог разглядеть на его лице и тени страха. Даже когда лязгнули вытаскиваемые из ножен мечи. Надеется, что его защитит статус. Не похоже, вряд ли князь послал к ним полного идиота. Уберите оружие. Этот человек под моей защитой, поднял руку Трой. На секунду ему показалось, что одних слов не хватит, но обошлось. Военный совет это не пир, и вино хоть и присутствовало, ещё не успело затуманить мозги. Оружие медленно вернулось в ножны, а его хозяева на место. Варсдель Ирс, твой род три века верно служил Айталу. Твой дед проявил себя в последней войне с гномами, убив их сотника, задумчиво протянул трой. Он не помнил ни посланца, ни его захудалый род, но перед тем, как принять врага, выяснил, с кем придётся иметь дело. В конце концов, надо же знать, чью голову прикажешь засунуть в мешок и отправишь обратно. Почему ты предал давние клятвы и теперь служишь мятежнику? Предал? Долг господина защищать вас сало, иначе клятвы ничего не значат. Дом паука уничтожен, а мой дед, отец и трое братьев мертвы. Они сражались до конца и сполна выплатили долг. На мне долг позаботиться о тех, кто еще жив. Я не желаю видеть, как весь мой род исчезнет в этой войне. Лицо посланца чуть дрогнуло, сквозь маску безразличия ненадолго прорвалась тень истинных чувств. Князь в милости своей пощадил тех, кто не мог сражаться. Однако, если вы продолжите упорствовать и не сложите оружие, князь казнит заложников. Князь опустился до того, что взял заложников именно Заложников порядка двух сотен, в основном женщины и дети, только благородных. Если вы сложите оружие и престегнёте новому правителю, их освободят. Я должен передать список. Посланец сделал шаг и протянул свиток телохранителю, а тот обошёл стол и положил его перед командующим. Ещё одна ловушка. Генерал провёл над свитком ладонью, пытаясь найти подвох. Ни следа магии или яда, удивительно. Трое обвел взглядом собравшихся. За каждым движением его рук жадно наблюдали десятки глаз. Желание вскрыть печать и было сильно. Только стоит ли это делать? Я предлагаю сжечь это послание, не вскрывая. Комната потонула в негодующих криках, тем самым лишь убеждая генералов в его правоте. Практически все хотели узнать, кто из их близких еще жив. Но скольки из них смогут с этим знанием потом сражаться? Сможет ли он сам обречь на смерть родителей, Алию или детей? Я оттаился не в бумаге, а в содержимом письма. Тихо! Трой вскочил и обвел присутствующих яростным взглядом. Вы клялись отомстить? Вы клялись сражаться до конца? Не отступать, пока мятеж будто вож не будет раздавлен. И теперь вы хотите узнать, на каких условиях вам предлагают сдаться? Может, среди вас есть желающие примкнуть к князю Ну? На этот раз ответом было красноречивое молчание. Вижу, что нет. Трой опустился обратно. Так зачем вам знать, какова будет цена? Цель этого письма посеять мешнами раздоры и сомнения. Неважно, кого они держат в заложниках. Мы должны сражаться до конца. Проголосуем. Кто из вас допускает возможность сдаться и против уничтожения письма? И вновь лишь молчание. Кто-то отвечал дерзким взглядом, кто-то его опускал, но молчали все. Предложит трой проголосовать за его уничтожение, такого результата он бы не добился. Теперь главное не дать ему опомниться. Единогласно. Генерал бросил свиток на блюдо и движением руки обратил в пепел. Теперь стало заметно, что далеко не все были согласны, но спорить уже поздно. Я рад, что не ошибся в вас. Малькам обещал нам жизнь, я не обещаю ему даже лёгкой смерти и достойного погребения. Он хочет казнить заложников? Если он сделает это, я вырежу весь его род до последнего младенца, раскопаю могилы его предков, смешаю их прах с грязью и скормлю свиньям. Пусть боги слышат мою клятву. Трой полоснул по запястью кинжалом и дал стечь кровавому ручейку на пол. Ничего не скрепляет клятву лучше крови, разве что чья-то жизнь. Леры, вдохновлённые порывом, схватили кинжалы, на землю пролилась новая кровь. Значит, вот ваш ответ. И кто же передаст его князю? В вопросе посланца легко угадывался скрытый смысл. Всё-таки не дурак, вернуться живым Варс не надеялся. Отробим ему голову, пусть она передаст ответ труповодам. Сдерём кожу и напишем ответ на ней его же кровью. Тихо, Трой протянул руку, позволяя слуге замотать рану и выгадывая время. Не скрою, больше всего мне хочется последовать советам, содрать с тебя живьём кожу и отослать её в виде ответа. Варс даже не вздрогнул. Но я не буду этого делать. Тебя проводят до границ лагеря, дадут лошадь и отпустят. Быть может, некроманты сдержат слово и пощадят твой род. Тех из них, кого ещё не перебили. Иди и не попадайся мне на глаза. В следующий раз я не буду столь добр. Многие недовольно заворчали. Кто-то швырнул в предателя кость, однако дальше дело не пошло. Вар коротко поклонился и направился к выходу. Провневшись в дверь, он резко взмахнул рукой. Слабое воздушное лезвие, на больше он был не способен, прочертило по лицу стражника, заставив того от боли забыть обо всем, в том числе и о мече на поясе. Вырвав чужой клинок из ножен, Вар скинулся обратно. Собака, я убью тебя! От было не возмутимости посланца не осталось и следа. Пришествие было настолько неожиданным, что охрана не успела вовремя среагировать. Мимоходом раскроив череп подвернувшемуся леру, Варс вскочил на стол и побежал по столешнице, пинками сбрасывая тарелки и подносы с едой. С грохотом опрокинулись стулья. Ирк, сотника полчения из Тура, попытался достать врага столовым ножом и тут же упал, зажимая кровоточащее плечо. Всё-таки ты боялся того, что мы тебя отпустим, усмехнулся Трой, рывком вставая и обнажая меч, однако использовать оружие не пришлось. Убийца не добежал всего пару шагов и замер, не в силах сдвинуться с места. Мышцы вздулись от бесплодных попыток двинуться. Ярость и жажда убийства в его глазах сменилась пониманием, а затем остался только страх и боль. Мастер Кирл, чья сила сковала убийцу, Демонстративно сжал пальцы. Вопль предателя почти заглушил треск от медленно ломающихся костей. Казалось, он складывался внутри самого себя. В стороны фонтанами хлынула кровь, и крик резко оборвался. Изуродованные останки рухнули на стол, только вот тиши от этого не стало. Повсюду слышались ругани и проклятия, а леры пытались стереть с лица и одежды кровь. Соседи суетились вокруг раненого. монотонно выл незадачливый телохранитель, умоляя посмотреть, что у него с глазами. Юнца из вепри, обнаружившего в своей тарелке что-то лишнее, шумно выворачивала. В залу, добавляя не разберихи и прикрывая щитами, ворвались воины. Обнаружив, что сражаться не с кем, они нерешительно замерли. Их вид вызвал у генерала вспышку гнева. Телохранители опаздывали уже не в первый раз, и с этим нужно было что-то делать. Иначе очередной убийцы окажется удачливее. Я недоволен вашей службой. Тело убрать, этого повесить. Трой указал мечом на стонущего телохранителя, по вине которого погиб как минимум один из леров. Недоумок, так просто отдавший своё оружие врагу, не должен жить. И позовите целителей для сотника, его рану надо обработать. Бегом! Среди всего этого хаоса старый мастер, один из немногих, сохранял спокойствие, вернувшись к своей тарелке. Его взгляд не отрывался от груды мяса, ещё недавно бывшего его вассалом, а на губах блуждала жестокая улыбка. Впервые с тех пор, когда до них дошли известия о падении дома паука, его, дома